казались разными личностями. К тому же она выглядела выше в женском наряде, нежели в мужском. К чему впрочем немало способствовали чапины, которые обычно были у неё очень высокие. Усилив свои чары с помощью всех средств, изобретённых искусством, она принялась поджидать дона Луиса с волнением, которому примешивались страх и надежда то она полагалась на свой ум и красоту, то ей мерещилось, что опыт кончится неудачей. Орцис со своей стороны всячески готовилась поддержать свою госпожу. А что касается меня, то по обедах я тотчас же удалился, так как по чеку не должен был застать меня в этом доме, и мне, подобно актёру, выступающему только в последнем акте, предстало явиться к концу визита. Словом, все было в полном порядке, когда пришел Дон Луис. Дон Яхимена приняла его весьма учтиво, и он в течение двух или трех часов занимал разговором о Урору, после чего я вошел в комнату, где они находились, и, обратившись к кавалеру, сказал, «Сеньор, мой барин Дон Фелис не придет сюда сегодня и очень просит вас извинить его. С ним трое каких-то господ из Толедо, от которых он не может избавиться». "Ах, маленький шалапай!" воскликнула донья Химена. "Он, наверное, закутил!" "Никак нет, сударь, не возразил я. Сеньор беседует с ними о весьма серьёзных делах и поручил мне передать это, как вам, так и донья Уроре." "Не-не, не принимаю никаких извинений", шутливо проговорила моя госпожа. "Он знает, что мне не можется и должен оказывать больше внимания лицам, связанным с ним узами крови." А в наказание пусть не является суда целых 2 недели. Ох, сеньора, вмешался тут Дон Луис. Вы понимаете, столь жестокого решения. Он и без того достоин жалости, так как лишён был счастья лицезреть вас сегодня. Они некоторое время шутили на эту тему, после чего почеку ретировался. Прекрасная Аврора, тот же меня и тот облик. Надевает мужское платье и со всей возможной поспешностью возвращается в меблированные комнаты. Простите, любезный друг, сказала она дону Луису, что я не последовал за вами к своей тётке, но я никак не мог освободиться от лиц, с которыми мне пришлось быть. Меня однако утешает то, что вам представилась возможность удовлетворить своё любопытство. Нос. Каково же вы мнение о моей кузине? «Скажите мне без всякой лести». «Я от нее в восторге», — отвечал Пачеку. «Вы были правы, говоря, что она на вас похожа. Никогда не видал более сходных черт. Тот же овал лица, те же глаза, тот же рот, тот же звук голоса. Есть все же небольшая разница. Аурора выше вас. Она брюнетка, а вы блондин. У вас веселый характер, а она серьезна. Вот и все, чем вы отличаетесь друг от друга». Что касается ума, добавил он. То вряд ли даже ангелы небесные умнее вашей кузины. Словом эта молодая особа полна беспримерных достоинств. Сеньор Пачеко произнёс эти последние слова с таким пылом, что Дон Селис сказал ему, улыбаясь: Я раскаиваюсь, смелый друг, что познакомил вас с Доньей Хименой. Поверьте мне, не ходите больше к ней. Советую вам, это ради вашего спокойствия. Аурора де Гусман способна так скружить вам голову и задушить такую страсть, мне не зачем возвращаться к вашей кузине, чтоб влюбиться в неё. Дело сделано, прервал он дона Фелиса. Скорблю о вас, возразил мнимо Мендоса, ибо вы человек непостоянный. Кузина моя никакая не будь Исабела. «Предупреждаю вас об этом, а нас не зайдет только до такого поклонника, который питает законные намерения». «Законные намерения?» — воскликнул Дон Луис. «А какие же намерения можно питать по отношению к девушке столь знатного рода?» «Право вы меня оскорбляете, если думаете, что я способен бросить на нее непочтительный взгляд. Узнайте меня поближе, любезная Мендоса. Увы». Я почёл бы себя за счастливейшего из смертных, если бы она не отвергла моего сватовства и согласилась соединить свою судьбу с моей.